Глава вторая. Из газет. Лавр Ржемайлов встречается с верховным жрецом любовников смерти. И так свершилось. Вашему покорному слуге удалось проникнуть в свята и святых глубоко законспирированного клуба самоубийц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 Предпочитаю отбыть свой срок до конца. А что предпочитаете вы, мой читатель? Лавр Жемайло. Московский курьер. 29 августа, 11 сентября 1900 года. Вторая страница.